30 ноября 2011 года. Среда, Москва. Вчера, подвывая от боли, позвонила вечером мужу, но он не прилетел, сославшись на самые неотложные дела, которые якобы безвылазно его держат в другом городе. Брат и сын на работе, так что я практически обездвиженная была брошена на восьмилетнюю дочь Милану, которой нужно, между прочим, ходить в школу и в музыкалку, и на водителя. Дом работницы приходит один раз в неделю по четвергам. Только интересно, кто мне будет, например, менять ежедневное белье? Пришлось озаботиться, кто с утра будет отводить дочь в школу. Позвонила ее подружке и попросила, чтобы они с мамой заходили к нам перед школой и забирали Милану с собой. Пускай дочь одну ехать в лифте не решаюсь. Подъезд нашего дома не слишком благополучен. Некоторые квартиры сдаются в наем, поэтому в них часто меняются жильцы, а на лестнице я несколько раз находила использованные наркоманами шприцы. Нет, не отпущу ее одну, хоть и школа находится у нас во дворе. После уроков дочку будут забирать домработница или водитель. Вообще оказалось, что с лангеткой очень неудобно перемещаться по квартире. Не дойти быстро из комнаты в комнату, не поднять что-то с пола, не добежать быстро до домофона или телефона, трудно готовить, потому что сразу устаешь, и многое другое. Я выматываюсь так, как будто пробежала марафон. Все время хочется спать. Слабость. Боль не отпускала меня сутки. Она грызла мою ногу, как дикий, оголодавший пес. «Вчера меня довез до травмопункта один молодой папаша». К сожалению, я теперь и лица-то его вспомнить не могу, и, встретив случайно на улице, не смогу еще раз поблагодарить за помощь, потому что в тот момент чуть не завывала от боли. То, что я оказалась со сломанной ногой на проезжей части, меня и спасло, а то бы долго валялась без посторонней помощи и ждала приезда скорой. Еще два дня назад я жалела себя, какая я несчастная, после операции, химиотерапии, никто меня не любит, не жалеет. Вот Господь и расставил все по местам. Нечего стенать по поводу и Бизонова. Нужно радоваться тому, что есть сейчас, а то может быть и хуже.